Глава семьдесят первая. Виктория. Я подхожу к калитке, потому что слышу шум подъехавшего автомобиля и голоса. Прислушиваюсь и вдруг. Если хочешь забрать Максика, забирай. Что? Это голос Арсения или я сплю и вижу кошмарный сон? А у меня в руках бита, между прочим. Сейчас как трезну ему по кумбалу, чтобы пришел в себя. Как можно отдать Максика этой драной алкоголичке, которая не то что о его воспитании, а даже об элементарной безопасности не может позаботиться? Ты серьезно? Слышишь я удивленный голос Таисии. Да. Тишина. Она больше ничего не говорит. Да что там у них происходит? Арс совсем рехнулся. Пусть его забирают в психушку, но пусть он не смеет впутывать во все это Максика. У нас и так в последнее время все очень плохо с соблюдением педагогических принципов. Мы все пошли в разнос, и я, и Анна Евгеньевна позволили Максику подстричь маму, да и вообще много чего недопустимого позволили и сами сделали. Теперь надо выравнивать ситуацию, возвращаться к нормальному поведению, а главное стабилизировать Максика. Ему нужна спокойная обстановка, а не вот это вот все. И уж точно ему не нужно оставаться с горем мамашей. Я не выдерживаю и распахиваю калитку. Перед моим взором оказывается Таисия. Она выглядит совсем никак дранная алкоголичка. Видно, что посетила не только парикмахера, но и салон красоты, где ей поправили брови, сделали свежий маникюр и, наверное, что-то еще намудрили с кожей. Недаром она так сияет. На ней стильные обтягивающие брючки, растягнутая на три пуговицы белая рубашка и туфли на высоком каблуке. А я тут опять в дранных шортах и в майке с пятном. Как специально? Да пофиг. При всем ее внешнем блеске эмоциональное состояние Таисии явно оставляет желать лучшего. В глазах испуг, на грани паники, руки нервно теребят ремешок сумочки, зубы впились в нижнюю губу. Что ты? обращаюсь я Карсу. Пошли, он хватает меня за руку и затаскивает в калитку. Ты собираешься отдать ей Макса? Шиплю я. Нет, отвечает он мне на ухо. Я слышала. Забудь эту игру. Я тебе все объясню. Арсений! Раздается голос Анны Евгеньевны. Мы останавливаемся. Мама, я связался с твоим врачом. Ты должна вернуться в санаторий. Твоя реабилитация не закончена. «Что, так сразу и выгоняешь? Даже чаю не дашь попить?» усмехается Анна Евгеньевна. «Мам, я волнуюсь за тебя». «Да все со мной хорошо. Зато у нас тут все не очень спокойно. Неподходящая обстановочка для твоего больного сердца». Анна Евгеньевна подходит и обнимает Арсения, хлопает по спине. «Я не враг своему здоровью. Разбежала, значит, все со мной в порядке». «Да не переживай ты, я долечусь. Буду на процедуры ездить, и лекарства я пью. Все нормально». «Обязательно долечишься», — сурово произносит Арс, а его мама вдруг смеется. «Знаешь, а я как-то даже взбодрилась в вашей неспокойной обстановочке. Чувствую, мне это только на пользу, особенно после санаторской скуки». «А где Максик?» — спрашивает Арс. Он на дне рождения у Кати, отвечаю я, и его уже пора забирать. Я сейчас пойду. Почему ты? Пусть его мама идет, выдает арс. Она же у нас жаждет общения с ребенком. Таисия как раз подошла к нам, аж подпрыгивает на месте и смотрит на свою белую рубашку. Да после контакта с Максиком, который наверняка там либо вляпался в торт, либо трогал пластилин, либо мазюкал красками, она точно не останется такой же безупречной. И, кстати, прическа у нее отвратительная. Она теперь похожа на злую ворону. Таисия уходит, нехотя плетется в сторону дома подружки Максика. Адрес я ей сказала и как пройти объяснила. А мы с Анной Евгеньевной набрасываемся на Арсения. Что происходит? Что ты задумал? Собираюсь вывести Таисию на чистую воду. Объясни. Арсений обращается ко мне. Помнишь, ты говорила, что заметила, как Таисия крадется к машине Антона? Ну, да, помню. Думаю, это был спектакль, рассчитанный специально на тебя. В смысле? Я ничего не понимаю, какой спектакль? Таисия хотела, чтобы ты услышала ее слова. Но зачем? Потому что на самом деле ей не нужен Максим. Она хочет, чтобы я выиграл суд. И поэтому я должен был узнать о том, что юрист подкуплен, и принять меры. И поэтому ты отдаешь ей Максима? Я его не отдаю. Я просто хочу устроить провокацию. Я позвонил Антону, он сейчас приедет. Надо поторопиться. Арсений начинает заниматься приготовлениями. Он возвращается к машине, мы идем за ним и с огромным удивлением наблюдаем за тем, что там происходит. Но особо удивляться некогда. Таисия с Максиком с минуты на минуту будут здесь.